«Нравится?» — спросила Нурия. «Мне его только вчера принесли». «Чудесный!» — выдавил из себя Эстебан, все еще не веря собственным глазам. Восемнадцатый век. Ложечка Нурии зазвенела в чашке почти как колокол. Надо почистить его и снять следы ржавчины с волос. А так он... В очень приличном состоянии, сам видишь. А кто тебе его принес? Нуре вопрос явно не понравился. А тебе какое дело? Она облизала ложку, и та заблестела, словно зеркало. Знаешь, что такое профессиональная тайна? Я не собираюсь объявлять на всех углах имена своих клиентов. Ну ладно. Ладно. Две мысли с грохотом сшиблись у него в голове. Бронзовая фигура, стоявшая на газетах, швырнула ему под ноги загадку. Но он не желал клевать на приманку. Ангел требовал, чтобы Эстебан принял решение отнестись с полной серьезностью к фантазиям Алисии, либо заставить ее прекратить любые разговоры на эту тему, и вернуть в пространство, где обитают все нормальные люди. И поговорить, наконец-то поговорить с ней? Теперь он получил веские доказательства. Скульптура, которую он обнаружил в квартире Нурии, полностью разоблачала выдумки Алисии и ставила точку в этой истории. Но тоненький голосок продолжал взывать из глубины его души Голосок защищал Алисию, выдвигая сложные и путанные аргументы в ее оправдание. Всякий раз, когда Эстебан наталкивался на неприятную правду, Алисия обманывает его, обманывает всех окружающих, чтобы спастись от пытки памятью. Это вызывало у него приступ ярости. Он сжимал кулаки и цедил сквозь зубы ругательства, Но тотчас сам же опутал себя паутиной возражений, перед глазами начинал маячить слово «возможно». Ведь надо иметь очень убедительные улики, чтобы бросить камень. В таких делах нельзя допускать даже намека на ошибку. «Когда-то, ты сказала, — его принесли?» «Вчера вечером». «Точно? Не раньше». — Что? — Это уверена, что вчера, а не раньше? На губах Нори, полускрытых краем чашки, мелькнула странная улыбка. — Что с тобой, Эстебан? — Память меня пока не подводит. Но если он поверит фантазии Малиси, значит, признает, что этот ангел перешагнул некий порог черту или границу, разделяющую ясь и сон, иными словами, границу между нашей обыденной жизнью, сотканной из убогих истин, и зыбким потусторонним миром. Значит, перейдет с одного берега на другой, запросто, без лишних размышлений, как пересекают комнату, чтобы заглянуть на кухню. И хватит ломать голову над тем, что за туннель соединяет два непримиримых пространства, два противоборствующих географических и архитектурных ареала. Нурия еще нескончаемые полчаса несла какую то чушь про свою квартиру, перепланировку, ипотеку. Эстебан ничего не слышал. Он поблагодарил ее, взял бумагу и ручку, и, не зная, что написать, нацарапал следующее. «Мне надо с тобой увидеться срочно, Эстебан». Потом раскланился и двинулся домой. Совершенно выбитый из колеи, он с трудом передвигал ноги. Взгляд Нори провожал Эстебана, пока тот не скрылся из виду.